Глава 5 Итальянская история Бердутта. В криминальную летопись Иркутской области кровью вписано много имен. Два из них до сих пор внушают жителям страх. Это ангарский маньяк Алексей Попков, на счету которого больше 80 жертв, и лидер преступной группировки «Пожарники» Алексея бердута Как говорят, дань ему платили даже нефтяные заводы. Оба уже получили пожизненный срок, сидят, правда, в разных колониях. И что самое удивительное, они прекрасно знают друг друга бердутта по его словам, мог остановить ангарского манека Попкова, если бы к нему прислушались правоохранители. Но тогда он запросил слишком высокую цену, свою свободу, взамен на задержание серийного убийцы. Годы за решеткой не сломили бердутта Он единственный из пожарников, не признал вины. Много читает, дистанционно учится в ВУЗе, занимается йогой и гимнастикой. Впервые сел на шпагат в 43 года и выигрывает иски в Европейском суде по правам человека. Если вы поговорите с жителями Иркутской области об ОПГ-пожарнике, то будете в легком недоумении. Многие считают Бердута кем-то вроде местного Робин Гуда. Он никогда не трогал простых людей, а деньги отбирал у крупных предпринимателей и взорвавшихся чиновников, заявил мне один знакомый журналист, изучавший историю ОПГ. Все началось в далеком 1994-м. Группа молодых людей занималась спортом в здании пожарной части, отсюда и название бригады. Они не пили, не курили, вели только здоровый образ жизни. За дисциплину тренировки отвечал спортсмен-боксер Алексей бердутта Потом настало время кризиса, безработица, нищета. Вот и решили спортсмены, что могут выбивать деньги из тех, кто зарабатывает их, скажем так, с нарушением закона. По мне, так они бомбили самых потерявших совесть. У следствия по этому поводу иная версия. впг который возглавлял Алексей бердутта во время ее расцвета входило, по разным данным, от 40 до 100 человек. и участники занимались рэкетом. Тех, кто не хотел платить, ждали неприятности. К примеру, граната пролетит в окно дома или сгорит магазинчик. В целом, классическая криминальная история 90-х. Куда интереснее было дальше. Пожарники, по версии следствия, решили подмять под себя нефтеперерабатывающие заводы и взять под контроль оборот металла и золота. Сама идея пришла в голову Бердутта, которого все члены ОПГ слушались беспрекословно, поскольку уважали его за волевые качества и талант менеджера. «Он бесспорно был лидером по своей натуре» говорит следователь, входивший в группу по расследованию уголовного дела ОПГ. На одном из начальных этапов ОПГ бердут объединилась с бригадой авторитета Кенни, бывшего работника пожарной части. Но как на кухне не бывает двух хозяек, так двух главарей в одной банде быть не может. И Кеню нашли застреленным в подъезде. В начале 2000-х пожарники стали боевым крылом братского преступного сообщества, одной из самых влиятельных ОПГ страны. Возглавлял ее Вячеслав Гомерник по прозвищу Гомера, по просьбе которого пожарники убирали лидеров других банд. Как пример, убийство криминальных авторитетов Дмитрия коковина 13 декабря 2000 года и Александра Новикова 4 апреля 2001 года. Но на Гомеру бердутта работал недолго. 9 июля 2003 года Гомеру нашли убитым в Москве. И в то же самое время в столице был по случайности сам бердутта Братские обвинили его, послали к нему киллеров. 5 сентября 2003 года машину Бердутта расстреляли, погиб водитель. Он сам чудом остался жив. Двух киллеров нашли, дали по 15 лет. но ну сам Бердутта через несколько месяцев из потерпевшего по делу о своем покушении превратился в обвиняемого в бандитизме по тяжкой 210 статье УК РФ. Суд признал членов банды пожарники виновными в 13 эпизодах, в том числе убийство директора иркутских оптовых рынков Байкальский, Южный, Алексея Алексеева. Три пули с семи попали ему в голову. Нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику Восточно-Сибирской оперативной таможни. Его избили металлической арматурой за то, что не пошел на сотрудничество. И охраннику предприятия, с которого вывозили металл и нефть. Его избили металлическими прутами, когда он не открыл ворота для машины, груженной краденым. И вот Бердута передо мной, в клетке. «Московский комсомолец?» место приветствия начинает мужчина приятной внешности с печальными глазами. «Да, вы читали». Да, ваша газета разная очень. Давайте лучше про вас. Столько легенд ходит. Ну, ничего интересного. Вот начать хотя бы с фамилии. У вас итальянские корни? Родственники были какие-то. Я пытался это выяснить, но в тюрьму посадили. А если серьезно? Дед был военнопленный, потом сгинул послевоенные времена. Отец остался сиротой. Дед, говорят, был итальянцем. Я потом искал корни. Выяснил, что семейство бердутта владеет сетью казино. Их фирма называется «Парадис Пердутто». Я дочерь рассказывала про них. Но, скорее всего, это ошибка, и никакого отношения к тембердутта я не имею. В вашей колонии недавно произошла итальянская свадьба. Один из осужденных женился прямо тут, на итальянке. Не слышал. Здесь такой режим, что не обо всем можно узнать. Справка. Жительница Италии Сирена Налана по переписке влюбилась в осужденного Максима Киселева, убившего не меньше шести человек. Сирена — писательница. Так что злопыхатели ее поступок расценили как пиар самана говорит, что полюбила Киселева за его откровенность и считает, что он все осознал и исправился. «Вы же в прошлом пожарный?» «Нет, я никогда не работал. Я бизнесом занимался. А пожарниками наследственная группа назвала, и я проходил по материалам дела как бывший пожарный. Но это все инсинуация. Никакого отношения к пожарным частям я не имел. У вас, говорят, была хорошая военная подготовка. Где вы служили?» «Писарем в штабе», — смехается. Ни в каком спецназе, как сообщали некоторые СМИ, я не был. Это все выдумки. Просто спортом занимался, как все. У нас в колонии есть один по имени Дмитрий. Вот он назвался в интервью майором спецслужб. Это все в местной газете взяли и напечатали. Ничего не проверили. Люди читают и верят. А он ни в каких спецслужбах никогда не был. Еще этот самозванный майор наговорил, что пожизненно осужденный получает по 6500 в месяц. И все опять поверили. «Бизнесмен, спортсмен, вас послушать так вы не здесь должны быть, а на доске почета родного города. Откуда же взялось такое тяжкое обвинение?» Да, 210-я статья. Я, по формулировке суда, контролировал незаконно оборот краденных горюче-смазочных материалов, золота и чего-то еще. Но в приговоре написано, что конкретных фактов этого нет, однако суд все равно приходит к мнению, что Бердут этим занимался. Разве это не прикольно? В наркотиках только, слава богу, не обвинили до кучи. Мне рассказывали историю про то, как вам платили дань даже нефтяные заводы. Такого, конечно, не было. Там ситуация другая. На самом деле был конфликт с людьми, которые с местными полицейскими воровали на заводе нефть. И они не придумали ничего другого, как дать на мне показания правоохранителям. А потом они же заехали в тюрьму за покушение на меня. В 2001-м они стреляли из автомата по квартире, где я жил. Точнее, по двери. При этом позвонили и дождались, чтобы я подошел. Я увернулся от пуль. Такая вот ситуация. «Кстати, им дали по шесть половиной лет, так что давно освободились». Речь об ангарском предпринимателе Константине Шалыгине и бывшем милиционере Евгении Туркине. «Вы можете с ними пообщаться на воле». «Было еще покушение в 2003 году, когда расстреляли вашу машину». «Да, много чего было». «Убрать вас пытались, потому что сильно боялись?» «Еще вас называют Золотым Королем, поскольку поставки золота через вас проходили». «Любые легенды разбиваются о фактах». Понимаете, силовики хотели посадить целую кучу людей, связанных с золотом. А любое золото имеет свой спектральный анализ и показывает, где оно было добыто. И это не сотрешь, это как отпечатки пальцев. Я, дилетант, об этом не знал. И вот они придумали некую сеть поставки золота, но по анализу это не получалось. И весь этот материал к делу не приобщили. Потому пришлось приговорю сказать, что нет конкретных фактов. У вас была большая ОПГ. Опять же, смотрим на факты. Обвинялись вместе со мной семь человек. Большая ОПГ? Ни под какими пытками я не дал признательных показаний. Есть признательные показания Руслана Ермолаева, который погиб в наследстве. Его замучили. У него было порядка 80 телесных повреждений. Справка. По официальной информации, Руслан Ермолаев совершил в Иркутском ИВС суицид. И есть показания еще одного человека. Он их дал первоначально против моего знакомого. Но после того, как тот погиб в Москве в результате покушения, он дал те же самые показания на меня. А первоначальные показания судья признал недопустимыми. Вот и все. Так что, видите, ПЖ, пожизненное лишение свободы, дают только так. Я тоже раньше думал, что ПЖ получают только маньяки. Сколько у вас эпизодов убийств? Три. Вы везде выступали как заказчик? Есть один эпизод, где я как исполнитель, но я этого не признала. Увы, никому не интересно. Где вы научились стрелять? В армии, как все. Ни в каком гру я не служил, еще раз говорю. Вы правда знали ангарского маньяка? Да, даже давал показания начальнику следственной группы, которая вела дело Попкова. Ангарск – город маленький, Попков в милиции работал, так что как его не знать-то? Многие его знали. Может быть, вместе в кафе по душам говорили? Я встречался с Попковым, но в кафе, слава богу, вместе не сидели. Что о нем сказать? Попков да и Попков – неприятная личность, милиционер одним словом. Про его дела маньячные я тогда не догадывался. Я только попав в ангарское СИЗО по своему уголовному делу, понял, что это он. В то время, кстати, там сидел человек, которого обвиняли в попковских преступлениях. Защищала его адвокат Татьяна Пустоговорская. Она говорила, что у него железное алиби. Но дело даже не в ее словах, хотя она у многих вызывала уважение. Я и сам знал, не спрашивайте откуда, все равно не скажу, что доказательств этого человека не было. По просьбе следователя его посадили в пресс-хату. И он там защищался и выбил глаз одному из нападавших. А мы, я и мои товарищи по уголовному делу, хоть и сидели в других камерах, но смогли за него заступиться. Начальник отдела уговаривал, что не надо этого делать, что это, мол, маньяк. Я не соглашался и, как оказалось, был прав. Потом доказали, что во время совершения вменяемых ему преступлений он даже в городе не был, работал на золотых приисках. И его оправдали. Вы тогда уже догадывались, кто настоящий маньяк? Давайте по порядку расскажем. Вообще, все эти маньячные дела в Ангарске начались в конце 80-х. Только сначала было непонятно, что преступления связаны между собой. Я как-то подвозил на машине знакомого милиционера. Мы вместе боксом занимались. Он был пьяный. И вот он рассказал про изнасилование убийства женщин. Но самое интересное, что получалось, делал это не один человек, а несколько. И все они работники милиции. И у них там целая кровавая индустрия. Утром, когда он протрезвел, встретился со мной и сказал... «Слушай, ты только не говори никому, а то будут большие проблемы». Из его слов я понял, что больше всего жертвы у одного милиционера. Фамилию Попкова он мне тогда не назвал, но он его знал. И вот я эту историю рассказал сокамерникам. Среди них были ребята, которые обвинялись в том, что отбирали машину у серьезных людей. В числе потерпевших были депутаты, представители президента. Они пошли на сотрудничество со следствием и, кроме всего прочего, сообщили, что вот, мол, бердут то может дать наводку на маньяка. И ко мне прокурор в чине генерала пришел. «Предложил. давайте нам зацепки по маньяку, а мы тебя выпустим на свободу». «Неплохая сделка. На вашем месте любой бы согласился». «Понятно было, что они меня обманули бы». «Я им предложил. Вы меня отпускаете на подписку. Я встречаюсь с этим сотрудником милиции. Если я уговорю назвать имя маньяка, то отлично. Если нет, вернусь обратно». «Не согласились?» «Нет». «Через сколько лет после вашей встречи с генералом Попкова задержали?» «Семь-восемь лет». То есть еще тогда все можно было бы остановить и стольких жертв избежать. Но, по моим данным, имя знали еще до его задержания. И поскольку там не только Попков, но и другие сотрудники милиции задействованы, их всех вместе еще какое-то время покрывали. Справка. Бывшего младшего сержанта МВД Михаила Попкова арестовали в июне 2012 года. Суд признал его виновным в общей сложности в 78 убийствах, совершенных в период с 1992 года. Почти все его жертвы погибли, кроме одной женщины. Действовал обычно по одному сценарию. Вечером на милицейской машине объезжал окрестности предлагал одиноким женщинам подвезти до дома. Завозил в лес, насиловал и убивал. Одной жертв он вырезал сердце. Одним из первых о том, что расследование по делу маньяка проводится формально и с нарушениями, рассказал старший помощник восточно-сибирского транспортного прокурора по надзору за расследованием дела особой важности Николай Китаев. Он нашел эту выжившую женщину, которая писала преступника. Но Китай его уволили с формулировкой в связи с расформированием региональных транспортных прокуратур. Попков на суде давал показания про сотрудников, которые вместе с ним занимались всеми этими маньячными делами, продолжая бердут там Судья их не принял во внимание, потому что прокуратура так все преподнесла, что только Попков виноват, якобы в одиночку все совершил. Кстати, судил Попкова тот же судья, который мне приговор выносил. Им была странная передача на «Россия-1» про ангарского маньяка, куда пригласили оперативника, который занимался этим делом. Я тоже его знаю, но фамилию забыл. Когда в тюрьме долго сидишь, начинаешь забывать. Так вот, он прямо в эфире начал называть фамилии тех, кто кроме Попкова в этом участвовал. Но мой ведущий не говорить, стал затыкать рот. ну Такая интересная история. А разве бывает, чтобы действовала сразу группа маньяков? Я же не специалист по маньякам. Может, им хотелось острых ощущений. А что, работают в милиции, могут позволить забрать этих женщин. И потом друг друга покрывают. Вы с Олегом Навальным переписывались? Да, прочитал в журнале The New Times, мол, пишите ему туда-то, если хотите. Первым из нашей колонии ему написал молоденький парнишка Илья Тихомиров, очень приятный парень, я тоже решил написать. Он ответил, мы переписывались, было порядка десяти писем, занятия йогой обсуждали. Вы йогой занимаетесь? Я еще на свободе начал. Товарищ у меня, тренер по тайскому боксу и председатель одной спортивной федерации в Иркутской области. Вот мы с ним вместе занимались. А в тюреге просто времени побольше. Йога, спорт, этим живу. По утрам дыхательные упражнения. Задержки дыхания до пяти минут бывало, доводил в карцере. Пища тут не калорийная, потому легко не дышать. В обед прогулка. У меня здесь строгие условия, так что она короткая. Во время нее отжимаюсь, растяжку делаю. В 43 года сел на поперечный шпагат. Мне говорили, что это невозможно, а я вот сел. А в карцере попадаете регулярно. На стадии следствия судебных разбирательств я из него не вылезал. В Иркутске была такая традиция. Если ты не признаешь обвинения, то сидишь в карцере. Я так около 10 лет провел. 10 лет в одиночке? Это рекорд, по-моему. По пыточному содержанию в период следствия я выиграл дело в ЕСПЧ. 80 с чем-то тысяч евро мне присудили. Потом еще выиграл по содержанию в колонии. Речь о Черном Беркуте. Там были невыносимые условия, даже канализация отсутствовала. Колония сама по себе была хорошая, в лесу располагалась, был смысл ее сохранить. Но администрация посчитала, что не может этого сделать. Да, наслышано про суровые порядки, что там царили. Практиковали разное. Сковывали мне наручниками и газ пускали. Оставляли на какое-то время в этом состоянии. Россия сейчас признала этот факт и согласилась выдать 20 тысяч евро. А газ зачем? Чтобы вразуметь таким образом. «Бытка такая, чтобы следов не было. В свое время в колониях для пожизненно осужденных вообще страшно было. Издевались, мучили. Сейчас по-другому. Здесь, в Снежинке, нужно вообще отдать должное администрации. При всех моих конфликтах с ними я могу сказать, что они не кровожадные. Общаются нормально, воспитанные. Это их большая заслуга». «Как проходят здесь ваши дни и ночи?» «Образование стараюсь получить. У меня ведь было не высшее. Я университет бросил не доучился. Время такое было тяжелое». Сейчас жалею, конечно. Учу дистанционно, на высшем курсе английского. Администрация не препятствует. А как вы так учитесь? Присылают материалы, я их изучаю. На задание письменно отвечаю отправляю. Единственное, там необходимы аудиоуроки. Но аудиоуроки не разрешают. Сделать бы компьютерную комнату. Осужденно готовы оборудовать ее за свои средства. Никакого бюджета не надо. То же самое со спортом. Дали бы возможность нормально заниматься. Разрешали бы спортивные костюмы. С семьей вы поддерживаете отношения? У меня сестра, мать. Я развелся с супругой еще до тюрьмы. Девушка у меня была, она давно замуж вышла за сына заместителя губернатора. Дай бог им здоровья.